Глава 12 Сеул пробился из низов. Сыну мелкого лавочника сделать карьеру непросто, а уж получить дворянство, пусть даже и не гербовое, и вовсе немыслимо. Но он получил. И получил честно. Не предавал, не расталкивал локтями товарищей по пути в гору, не вылизывал начальство зады и не подставлял свой. Он просто выполнял свою работу. И выполнял ее так, что его частенько замечали те, кто это мог оценить. Бывали у него, конечно, и падения, но взлетов случалось все же побольше. И бывали в его работе случаи, когда жизнь висела на тончайшей нити. Однажды нож подосланного убийцы скользнул по горлу, но даже кожи не поцарапал. Спас хитрый воротничок со вшитой стальной полоской. Стилет мелкого торговца Итисом, которого Сиул хотел задержать просто как свидетеля, сломался, ударив в ребро. Ребро тоже сломалось, но рана оказалась пустяковой, хотя негодяй явно метил в сердце. В Сиула стреляли из арбалетов и луков, его пытались удушить удавкой, Недавно он попал под магический удар и обстрел из пороховых трубок, а однажды под ним даже лошадь ухитрились убить. Везение было на его стороне. Ни разу не получил серьезного увечья. Но если откровенно, то причина не только везение. Дознаватель умел за себя постоять. Регулярно брал уроки фехтования, меняя мастеров для постижения секретов разных школ. Выучился отлично носиться верхом и управлять экипажем. У старых сыщиков узнавал секреты предугадывания поступков человека по едва заметным жестам, движениям, взглядам. Поступков человека, перед которым Сеул сейчас сидел, он предугадать не мог, вообще не мог, даже приблизительно. Живая скала, абсолютно непроницаемая. Его можно смело использовать... Вместо надгробья никто и не заподозрит, что это живой человек. Когда дознаватель спустился в селение, его встретила четверка невероятно угрюмых горцев, вооруженных от мизинцев на ногах, до верхушек высоких шапок. Их намерение угадать мог даже дурак, они неистово мечтали убить Сиула, особо злодейским способом, мучительным способом, кровавозрелищным. Так как человека нельзя убить дважды, такие ребята ухитряются из одного раза сделать спектакль, достойный десятка смертей. Но лишь полный дурак не понял бы, что убивать дознавателя не будут. Что-то им мешало в осуществлении их желаний. Непроницаемый человек, встретивший ула на пороге низкого домика с плоской крышей, кивнул горцам, и те, сохраняя мрачный вид, остановились, пропуская столичного гостя вперед. В дом они не вошли. Опытный Адон инструктируя Сеула перед походом в селение, предупредил, что в домах горцев можно делать что угодно за единственным исключением. Нельзя притрагиваться к еде или питью. Но если хозяин предложит, сам отказываться нельзя ни в коем случае. Это не вежливость, это жизненно важная вещь. «Если ты попробовал то, что тебе предложили, ты становишься полноправным гостем, а гостя нельзя резать ни в доме, ни на территории селения. Хочешь его зарезать? Тащи за околицу, а ведь за околицей дожидаются егеря, и они негативно отнесутся к такому делу». Так что по поневоле стал испытывать чувство голода и жажды, ожидая, когда же ему предложат». Пожрать и попить. Но хозяин не предлагал. Да и хозяин ли? Не слишком этот человек похож на горцы. Горцы ведь по внешней и внутренней сути шакалы или волки. Налететь, укусить, отскочить. Загрызть слабого или толпой сделать это сильным. Не уважать никого и ничего, кроме правил стаи и вожака. Их образ жизни отражается у них в глазах. «Взгляни в них, и увидишь агрессивный мрак». Этот человек был одет как горец, выглядел как горец. Но в глазах его было два бездонных черных омута. Ничего не прочитать. И держался он неправильно. Хотя Сеул с горцами близко знаком не был, но наблюдательность подсказывала. Нормальные горцы так не держатся. Они постоянно тянутся к поясу. Постукивают пальцами по рукоятям кинжалов, смотрят из-под лобья, чуть повернув голову. И постоянно жуют какую-то дрянь, сплевывая жмых под ноги, и несмываемая печать какой-то подавленной униженности в сочетании с готовностью принять в любой миг самый жестокий удар судьбы, маскируемая агрессивной гордостью, временами доходящей до абсурда. Этот, усевшись по другую сторону стола, вообще не шевелился просто смотрел на Сиула парой черных омутов. не было в нем ни гордости, ни обреченности, ни униженности вечно притесняемого народа. в нем не было ничего. и дознаватель понимал, этот может сделать что угодно. сейчас не моргнув глазом прикажет посадить гостя на кол, или предложит ему провести ночь со всеми женщинами селения. и Сиул никак не догадывается о его намерениях. Молчание длилось долго, неприлично долго, но Сеул в эти игры, кого хочешь, обыграет и сам, не раз так на задержанных воздействовал. Не отворачиваясь и не отводя взгляда, смотрел на странного горца, сидя так же неподвижно. Если начинаешь копировать манеру поведения собеседника и его движения, это часто выводит из равновесия. Этого Сеул не вывел. Ничем себя не выдав, тот заговорил внезапно, заставив дознавателя невольно вздрогнуть. Уж слишком его завораживал этот непроницаемый взгляд. Наместник сказал тебе, что твоя миссия выполнена. Ты мог сидеть в Тионе, пить вино, ходить в бордель, спать на перине. Но ты пошел в эти горы. Почему? Голос угорца оказался подстать взгляду. «Будто список товаров в таможенной ведомости» — перечитывал. «Ни одной лишней нотки, полностью лишенный эмоций голос. Ни грустный, ни веселый, ни безразличный, просто никакой». Сиул даже не удивился информированности незнакомца. «Обладатель такого взгляда просто обязан знать то, о чем другие не догадываются». «Слова наместника отчасти верны, но я все же не считаю, что моя миссия выполнена». В Теоне я потерял хорошего человека. Немало времени с ним проработал. У меня к этой шайке теперь свой счет, да и сомневаюсь, что наместник смог бы закончить дело лучше, чем я. Я спросил не про это. Я спросил, почему ты променял комфорт и безопасность на это. А, так вот вы о чем. Знаете, комфорт — это хорошо, когда ты стар и немощен и, укрываясь теплым пледом, вспоминаешь время, когда был молодым. Хорошо, если тебе есть что вспомнить. А если кроме комфорта и безопасности у тебя ничего не было, это плохо. Тебе нечего будет вспоминать. Я видел немало стариков, которые даже имя свое забывали. Возможно, к этому привела как раз комфортная молодость. Ты сказал не все. Не надо не договаривать. В твоих интересах давать мне полные ответы. «Проклятие! Этот непонятный горец мысли читает, что ли?» «Да, вы правы. Есть еще причина. Но мне сложно ее выразить словами. Я вам сейчас это покажу, так будет понятнее». Сеул вытащил из широкого кармана маленькую книжицу в толстом кожаном переплете. Раскрыл, извлек лист бумаги, скрытый меж страниц. Протянул горцу. «Вот!» Это портрет принцессы Виеры, сделан с наброска, созданного 20 лет назад Великим Велике Мэтче. Вы, думаю, знаете эту печальную историю. Древний хабрийский род, уничтоженный почти полностью, последние представители бежали из страны. Знаменитый род подарил миру немало известных людей. Нынешний император, распространенный в народе легенде, полюбил дочь герцогини. Вот эту девушку, что на портрете. Но на пути к сердцу и руке красавицы было немало трудностей. «Я знаю эту легенду», — перебил Горец. «Хорошо, не стану пересказывать, но я на этой легенде вырос. Император жив до сих пор. Это более, чем легенда раз затрагивает ныне живущих. Возможно, это пережиток романтических детских переживаний». Мне хочется притронуться к этой сказке, не просто прикоснуться, я хочу раскрыть тайну и наказать злодеев, это сотворивших. Вам не понять глупое желание. Его исполнение не принесет мне ничего, но тогда же лучше такое нельзя делать ради выгоды, или придется стесняться этого всю оставшуюся жизнь. Тебя прислал принц Монг. Да откуда? Этот живой памятник все знает. Нет, точнее, не совсем он. Все ваше тайное братство — это его инструмент. И ты это понимаешь, хоть и пытаешься себя обманывать. Хорошо, я принял твои ответы. Я услышал то, что должен был услышать, и готов к твоим вопросам. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, но хорошенечко подумай, ведь ты, возможно, ухватишься за медную монету, не заметив бочонка с золотом. Ты не глупо прекрасно понимаешь, что я не полудикий горец. Мне известно многое, очень многое. Твой вопрос, даже самый сокровенный, может увенчаться исчерпывающим ответом. Я решаю, отвечать или нет. Не упусти своего шанса. Задавай правильные вопросы. Вот выбор. Или ты задаешь мне три вопроса, на которые я дам ответ... Хоть какой-нибудь, но ответ. Или ты можешь до самого полудня задавать свои вопросы, но я могу ответить молчанием или многими словами. Сам решаю. Подумай над выбором. Я тебя не тороплю. По левую руку от тебя стоит кувшин с охлажденным вином и чаша с водой. Ты можешь выпить чистого вина или разбавить. Если ты голоден, отведай сладких абрикосов. В этом году они первые, нигде еще не созрели. Лишь на северном склоне холма, что тянется за рекой. Сеул, помня наставление Адона, отказываться от предложения не стал. Не рискуя пить сомнительное вино неразбавленным, почти наполовину смешал его с водой. Отпил, одобрительно кивнул, достал из корзины мелкий абрикос, надкусил. Фрукт был недозрелый и сильно кислил, но дознаватель ничем не выдал своего недовольства. Все, он выпил и поел предложенное, теперь его здесь резать не станут. Хотя с этого странного горца станется. Что же спросить? Вариант с разговором до полудня Сюл отбросил сразу. Этот собеседник непредсказуем и может вообще не сообщить ничего полезного. «Значит, три вопроса. Как же это мало! Ладно, начинать надо с главного дела, а там видно будет. Я хочу, чтобы вы дали ответ на три моих вопроса. Это твой выбор. Я готов отвечать. Вы знаете, кого мы здесь ищем. Я хочу, чтобы вы рассказали об их логове в ваших горах, где оно находится, численность похитителей». Расположение дозоров и вообще всю информацию, которая поможет нам незаметно к ним подобраться. Твой вопрос длинный, и его можно счесть целой кучей вопросов. Нет, он касается одного, я просто подробно все описал и жду такого же ответа. Такого же? Это твой выбор. Те, кого ты ищешь, сидят в змин ущелье. Это плохое место, темное и сырое. Нет хорошей земли, и делать там горцу нечего. Их там немного, поменьше, чем вас. Народ гор не знает, где их дозоры, он туда не ходит. У нас с ними договор, они платят деньги и не лезут в наши дела, а мы не лезем в их. Они чужие, но наносят вред другим чужакам. Это хорошо, это народу гор нравится. Дорогу туда ваш Тиамат знает, легко найдете. А там на месте не забывай, что в змеином ущелье... Нельзя верить глазам своим. Они могут обмануть. Я дал ответ на твой первый вопрос. Этого мало. Особенно мне интересно узнать, почему там нельзя доверять глазам. Это твой второй вопрос? Нет. Это продолжение первого. На первый вопрос ответ дан. Теперь только новый вопрос. Сеул был не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия. Что ж, спасибо и на этом. Он узнал то, что они хотели узнать. Дальше пусть действует Тиамат. Я задаю мой второй вопрос. Похитители платят вам деньги, вы их не трогаете, значит, вас все устраивает. Я дознаватель из столицы, человек, который вам ненавистен. Со мной отряд егерей. Их вы любите не больше, чем меня. Почему вы нам помогаете? Мы ведь их уничтожим. Больше они вам ничего не заплатят». Если есть другие логово, мы их найдем. Зачем вам это? Опять длинный вопрос. Но на него можно ответить коротко. Потому что Ита. Ита? Не делай вид, что тебе неизвестен смысл этого слова. Народ гор живет разрозненно. От Ита до Ита. А капа прошел. На нас надвигается северная тьма. Хабрицы? Но они далеко. Не перебивай меня, или я не стану говорить больше ничего. Ты слишком долго ходил по горам и не знаешь новостей. Ты вообще не знаешь ничего о севере. Для тебя север — это хабрие, А для тех, кто знает больше, это просто мрак, тьма, смерть. Не наш мир. Север идет на юг. Начинается итта. Это будет плохой итта. «Нам надо выбирать между плохим и очень плохим. Ты на плохой стороне, но выбор сделан. В этом это ты оказался с нами. Серебро этих людей больше не имеет ценности, а капа больше нет. Вы вправе делать с ними, что пожелаете. Люди гор не будут вмешиваться. Я дал ответ на твой второй вопрос. У тебя последний шанс прикоснуться к истине. Не потрать его» попусту. Сеул пожалел, что задал второй вопрос. Он не видел в ответе горца ничего особо ценного, хотя, возможно, просто не понимал пока ничего. Дознаватель чувствовал, что его собеседник знает невероятно много. Он даже представить не мог, откуда такой странный человек мог появиться здесь, в полунищем селении диких горцев. Три правильных вопроса И не исключено, что он получил бы столько информации о похитителях, что расследование бы прекратилось. Их попросту перехватали бы всех до единого за пару дней. Но интуиция подсказывала Сиулу, что он узнал бы только то, что уже узнал, и ни словом больше. Этот горец чего-то хочет от Сиула. Верных вопросов? Или просто проверяет с какой-то целью? На что он способен? Да кто он вообще такой? Я задаю свой последний вопрос. Кто вы? Не пытайтесь отделаться, сообщив свое имя. Я должен получить нечто большее. Вы такой же горец, как я, министр империи. Я никогда не слышал, чтобы среди этого народа встречались люди, способные говорить без акцента на моем языке, и ходить без кинжала на поясе, и знать такие вещи, которые даже членам Королевского Совета неизвестны. Твой последний вопрос столь же громоздок, как и первые два. Ты действительно хочешь знать ответ? Я опять предлагаю тебе выбор. Ты забываешь про этот вопрос, а я взамен позволю задать тебе два других. Подумай хорошенько. Целых два вопроса. Даже один ответ — Может тебя золотить, или ты узнаешь все, что хотел бы знать, про тех людей, которых ищешь. Нет, я хочу получить ответ именно на этот вопрос. Странный горец кивнул. Хорошо, ты это узнаешь. Сиул не поверил своим глазам. Во взгляде собеседника он впервые заметил оттенок чувства, и чувства нехорошее. Человек-скала явно насмехался. Сюл внезапно отчетливо понял. Ответ ему не понравится. Он в лучшем случае будет бесполезным, а в худшем — сильно на него повлияет, причем повлияет плохо. Есть вещи, которых лучше не знать, а уж если знать, то получать это знание мелкими порциями. Нет». «Надо остановить собеседника». Сеул не успел. Тот начал отвечать. И перебить его дознаватель даже не пытался. Это уже не имело бы значения. Ответ дан. Ты задал неверный вопрос. Но это твое право. Ты этот ответ знаешь, просто отказываешься его замечать. Люди смешны. Каждому предмету находят свое место — и, встретив его там, где он не должен быть, могут не понять, что это такое. «Я сын двух народов, а значит, сам могу выбирать свою родину. Я свой в империи и в этих горах, и одинаково чужой одновременно. Я умен, и я знаю, что мир наш слишком мал, чтобы делить землю на свою и чужую. Это мой мир». «И так думаю не только я. У меня есть единомышленники. У нас свое братство. Только не путайте его с карманным братством принца Монка. Мое не такое. Нас много, и мы умеем скрывать свои тайны. Очень хорошо умеем. И себя мы хорошо скрываем. Вы в собственной жене вряд ли заподозрите нашего человека. У нас есть цель, и мы к ней стремимся». Это достойная цель, но слишком много препятствий на нашем пути. Иные устраняют золото, другие расступаются под натиском оружейной стали. Третьи... третье мы не можем сокрушить. Пока не можем. Сейчас все начинает меняться. Плохо. Мы не готовы. Приходится принимать решения, которые могут привести к непредсказуемому результату. Сейчас мы не можем предугадать все. Но смотреть со стороны тоже нельзя. В нашей борьбе оборона — это неминуемый проигрыш. Горец резко встал, с той же насмешкой взглянул на Сиула сверху вниз. А теперь я скажу тебе, кто я. У меня много имен, но назову лишь одно — Тебе этого хватит. Скажу шепотом в ухо, даже стены не должны это слышать. После этого ты встанешь и уйдешь. Ты не скажешь ни единого слова. Уйдешь молча к своим людям и больше не возвращайся. Склонившись к Сиулу, он прошептал несколько слов. У дознавателя едва не отнялись ноги. Столичный дознаватель покинул дом, слегка пошатываясь, будто портовый грузчик, в одиночку разгрузивший баржу с мрамором. Горец усмехнулся. «Надо же!» — так и простоволосится с третьим вопросом. Сеул все же его удивил, спросил не то, что должен был спрашивать. «Приятно встретить им перца, способного на непредсказуемые поступки». Хотя все равно результат один и тот же. Он будет делать то, что должен делать. И лишь смерть сможет его остановить. Надо только немного его направить в нужную сторону. Для начала придется прекратить его розыск. Не туда он идет, совсем не туда. Ему надо подумать о другом. Как его увести с неверной дороги? Самый надежный способ — Эту дорогу перекрыть. «Млака!» — громко и четко произнес Горец. На пороге вырос один из четырех мужчин, что ошивались во дворе. «Я здесь, Некхе!» «Отправляйся в Змийное ущелье!» «Возьми людей Такока и Сасвы!» «Возьми Македа!» «Без него вам придется туго!» «Убейте там всех!» «Никто не должен уйти!» «Когда все сделаете...» Унесите своих убитых и больше там не показывайтесь, и ничего там не берите и вообще не трогайте. Даже если там будет гора золота, не прикасайтесь. Сам туда не заходи, посмотри со стороны. Если люди такоко и сасвы умрут, возьми в три раза больше людей и вернись. Павшие в этом бою попадут в края, где круглый год зреют сладкие абрикосы и душистый изюм. «Растет прямо на лозах, а все женщины красивы, и сладость их превосходит сладость самых спелых фруктов». «Чужаки должны умереть все, ты понял?» Млако, нервно сглотнув, кивнул. «Да, Некхе, чужаки умрут». «Поспеши, вы должны опередить полусотника Тиаматы. Его отряд направляется туда же». «Опередим Некхе?» Егеря хорошо знают горы, но все о них знаем лишь мы. Карвинс, развалившись в глубоком кресле, был занят весьма увлекательным делом. Полировал ногти. Он, конечно, мог поручить это занятие ловкому слуге, но зачем? Подобное время его успокаивало, да и вообще нравилось. Смысл поручать приятное дело постороннему. Вот и сейчас, оторвавшись ненадолго от кипа бумаг, можно неспешно позаниматься пальцами, заодно приводя в порядок разбегающиеся мысли. Мыслям было от чего разбежаться. Карвинс ведь прежде всего делец, а при войне, даже не особо масштабный. Дела начинают плодиться в геометрической прогрессии и вести себя не всегда предсказуемо. И это надо не забывать, отслеживать, чтобы не ошибаться в стратегических решениях. Да и принц взвалил на плечи Карвинса немало всего. Спасибо, хоть умчался в Теребель и не стоит теперь за спиной со своими мрачными плачами наготою. Дела принца надо вести аккуратнее, чем свои. Если ошибка в своих делах будет стоить потерянных денег, то ошибка в делах принца может оставить Карвинса без важных частей организма, вплоть до головы. На пороге возник секретарь, лысое пожилое существо уродливой наружности. Карвинс обожал симпатичных мальчиков, но работу с удовольствием не смешивал. Смазливые мордашки не должны отвлекать его от дела. Лавочников Ириониса и Туканиса только что публично выпороли. Вы просили доложить об этом. Как народ отнесся к возвращению практики публичных телесных наказаний? Толпа ликовала, но лавочники были угрюмы. Еще бы сброду не ликовать. Наказали ведь торгашей за взвинчивание цен, что стало Для лавочников немалым огорчением. Если остальные не одумаются, завтра уже придется пороть сотню, проклятые лавочники. Они вынуждают нас применять декарские меры. Только что прилетел голубь, срочная почта из анийской конторы. Из Ани? Да что там такого срочного? На зерно цены вздули? Так это было предсказуемо, тем более, что азимы у них... Не слишком уродили. Вам зачитать или передать? Читай сам, не люблю эту невесомую бумагу. В руках расползается. Секретарь умело развернув миниатюрный свиток, вставил в глаз монокль, наморщил лоб, с корговоркой «Зачитал». Вчера к ювелиру Брамесу днем пришли три человека. Двое мужчин и женщина. Они принесли ему вазу древних. Он купил ее после осмотра. После этого один из мужчин спросил, есть ли в городе контора нашей китобойной или торговой компании. Брамис сообщил, что есть, и сказал, что знаком со мной. Мужчина попросил его передать мне, что китобойный корабль «Клео» погиб в южных водах. Его затерло льдами. Спасся лишь он один. Больше не выжил никто». В доказательство своих слов он оставил ювелиру тракель, попросив его показать мне. Сам он этого сделать не мог, так как спешил куда-то. При осмотре тракеля на металле было обнаружено клеймо наших кузнец. Брамис сильно близорук и ненаблюдателен. Внешность тех людей описал скупо. Тот, что назвался матросом Склио, был очень молод и темноволос. Второй мужчина — Атлетического телосложения и старше. Женщина очень молода, вряд ли ей больше 18. Волосы золотистые, очень длинные, телосложение изящное, одета очень скромно, но на ногах дорогие сапожки тонкой выделки и держится не как простолюдинка. Попытки найти этих людей к успеху не привели, но Брамес из их слов запомнил, что мужчины хотели завербоваться в нерегулярные войска. Если это так, найти их будет нелегко. Нерегулярщиков набрано около 15 тысяч, и сейчас их спешно перевозят в империю по морю. Кроме того, неизвестны их имена, что сильно осложняет поиск. Здесь сейчас неразбериха. Одни отряды формируются, другие грузятся на корабли, третьи уже давно в море. Ввиду этого... Я не могу гарантировать, что найду следы этих людей. Это все. Больше мне сообщить нечего. Карвинс, не упустив ни одного слова, ухмыльнулся. — А ювелир ты этот? Бабник! Про мужчины двух слов сказать не сумел. А девку описал от макушки до пяток. Ладно, ступай в приемную. Мне нужно подумать над ответом. Секретарь вышел, а Карвинс действительно призадумался. Хотя, что тут отвечать? Ване сейчас смесь бедлама и борделя. В таком хаосе там стадо слонов не сыскать. Не то, что в парочку мужчин. Клео, очевидно, действительно погиб. Вряд ли кто-то специально стал бы такое придумывать. Хотя и непонятно, как этот матрос сумел выбраться из льдов без корабля. На вельботе, что ли? И почему не явился в контору сам? Хотя последнее неудивительно. Если он решил податься в солдаты, в конторе ему делать нечего. Клио было жаль. Весьма болезненная потеря для кармана Карвинса. Но далеко не фатальная. Этот корабль успел несколько раз побывать в море и ни разу не принес убытков. Давно уже окупил все расходы на постройку. Мог бы, конечно, служить еще долго, но море... Это море то подарит, то отнимет... Выплачивать деньги семьям капитана и офицеров Карвинс пока не будет. В ситуации, касающейся собственного кошелька, полностью доверять словам какого-то сомнительного бродяги нельзя. Не исключено, что Китобой вскоре войдет в гавань с полными трюмами добычи, хотя верилось в это слабо, а Карвинс привык доверять своей интуиции. Что же теперь говорить принцу? Вряд ли он позабыл о поисках интересного юноши-кочевника, попавшего на корабль карвинс Принц мелочиться не стал. Целый дракона-носец послал на поиски Клео. Флот, правда, ничего тогда не нашел, и пришлось Эристару возвращаться в гавань после двух недель бесплодных поисков, чтобы поспеть к берегу до начала драконьего гона. Но Монка в своем приказе помнил, В каждой гавани люди Карвинса дожидались появления китобоя. Не дождались. Море решило, что пора ему принять очередную жертву. Боги. У Карвинса десятки кораблей. Так почему из всей этой армады оно выбрало именно Клио? Хотя не все потеряно. Возможно, спасшийся и есть тот самый юноша. По описанию вроде бы подходит, хотя вероятность, конечно, невелика. Так что говорить принцу, а ничего? Только передать текст послания слово в слово. Без своих домыслов. Пусть сам думает, на то он и принц. В то время, когда Карвинс получил недостоверное известие о гибели Клиева, целая флотилия его кораблей на всех парусах спешила Повторить печальную участь китобоя. Воистину денек выдался неудачным для его флота. Второй советник, чтя заветы принца Монка, выделил несколько своих кораблей для каперского промысла, получив для капитанов имперские патенты. В принципе, и до войны эти корабли вызывали слишком много вопросов у непосвященных. Купцу не нужна столь высокая скорость и мощные метательные машины по бортам. Купцу, главное, трюмы побольше, а на таких узких посудинах их не очень-то широкими получишь. Типичная военная конструкция. Гильдийцы такую не используют. А вот пираты просто обожают. Для них скорость — это почти все. Именно из-за этого Карвинса подозревали в пиратском промысле. Вполне, кстати, справедливо. Занятие очень выгодное, несмотря на риск. Главное — Иметь надежную команду, желательно глухонемую, и доступ к сведениям о перевозках. Агенты советника разве что в отравленных землях ничего не вынюхивали. В остальных местах их хватало. Получив информацию о грузе, который неплохо было бы прибрать к рукам бесплатно, пираты перехватывали тихоходного купца, вырезали всех матросов и пассажиров, затем топили ограбленное судно. «Неприятный бизнес, но сверхприбыли гарантированы. Только не наглеть. Да и не один Карвин с этим баловался!» Хватало конкурентов. Многоопытные капитаны купеческих судов, заметив на горизонте узконосый корабль подозрительной принадлежности, тут же разворачивались к опасности кормовыми баллистами и на всех парусах спешили убраться подальше. Война с Хабрией дала возможность поставить это выгодное дело На законную основу теперь нет нужды избирательно, с оглядкой, в тихом месте прижимать суда с ценным грузом. Можно захватывать хоть на виду все империи. Главное, чтобы флаг был вражеским. И топить тоже не надо, спокойно веди в союзный порт в качестве приза. Мало того, что продашь за хорошие деньги, так еще и славу получишь. А может и наградят. Боретта, Солнце Востока, Ката и Вейтпул охотились стаей. Капитаны не один год работали друг с другом и прекрасно умели взаимодействовать. В обычное время нужды в столь большой эскадре нет, можно эффективно действовать парами или даже в одиночку. Но сейчас побережье Хабрии — не лучшее место для имперских пиратов. Не исключено, что придется выдержать бой с береговой охраной, а там — Малыми силами не отделаться. Сейчас пиратская флотилия укрылась в мелком проливе между парой скалистых островов, располагавшихся в трех милях от побережья Южной Хабрии. Тупоголовые купцы понятия не имели, что в пролив могут заходить суда с большой осадкой. Глубины там хорошие, просто рельеф дна слишком изрезан. Одна ошибка — и напоришься днищем на скалу. Но вышкаленные команды пиратов проведут свои корабли не то что по опасному проливу, а по грязной луже у коровника. Капитан Барретта Н. Шан, по совместительству адмирал флотилии, был доволен. Место для засады идеальное. Купеческие суда обожают здесь прижиматься к берегу. Течение благоприятное, да и ветер тут обычно помогает. При этом засады не ожидают, ведь, по их мнению, в проливе не укрыться, а других убежищ здесь нет. В итоге нападение пиратов застигает их врасплох. Флотилия стояла здесь уже второй день, но улов пока что не впечатлял. Пара рыбацких баркасов и рассыпающийся от старости шлюп с грузом овса. Стоимость судна и содержимого его трюмов была столь смехотворна, что Эн Шан не стал с ним возиться. Утопили вместе с командой. Если и сегодня ничего не обломится, придется менять место или даже пойти в рейд, что может привести к разбиению флотилии на четверку одиночек. Достаточно одного приличного шторма. Долго здесь сидеть нельзя. Хабрийцы не дураки и после потери тех баркасов должны насторожиться. А может рискнуть? «Если сюда пошлют фрегат береговой охраны против флотилии, он ничего не сделает. Взять его на абордаж и отходить к родным берегам. За такой трофей отвалят немало». «Сигнал с берега!» — зычно выкрикнул вперед смотрящий. Эншан, развернувшись, направил подзорную трубу на склон горы, что занимало почти всю территорию островка по правому борту. Поймав человеческую фигурку, размахивающую парой красных флажков, прочитал сообщение, улыбнулся. — Ребята, к нам спешат долгожданные гости. Сразу два упитанных купца. Ушли в воду чуть ли не по верхушке мачт. Видимо, в трюмах не пусто. Давайте-ка проверим, что же у них там. Матросы, чье жалование напрямую зависело от размеров добычи, Встретили известие дружным ревом, выдающим их острое желание провести ревизию содержимого купеческих трюмов. Команда не нуждалась в дополнительных понуканиях. Зазвенела выбираемая якорная цепь, заскрипели блоки, затрепетали паруса, ловя ветер. Тихоходным купцам не уйти. Но и недооценивать их тоже нельзя. Команды, защищая грузы своей жизни, могут доставить корсарам немало неприятностей. Даже на развалюхе как минимум одну баллисту кормовую ставят, а на этих красавицах их небось и по носу установили. Словить парусом глиняное ядро, начиненное горючей смесью, удовольствие сомнительное, да и при абордаже можно на неприятности нарваться. На войне все бывает». Вместо дорогостоящего груза трюмы могут быть набиты опытными солдатами, которых перевозят к берегам империи, а против такой толпы вояк всеми силами флотилии не совладать. Эн-шан, спустившись в свою каюту, быстро приготовился к бою. На голову шлем, на тело хитрую керасу, которую можно снять парой коротких движений, что при морском бое может спасти жизнь. На пояс нужно с кинжалом и саблей. В руки крепкий тисовый лук, почти новенький, еще не разработанный. Оружие для пирата редкое, народ в основном с арбалетами. Но капитан в луках толк знал. Он родился в лесистом Анкуранисе, где к этому делу с детства приучают. Пока дело доходило до бордажа, он бывало двух-трех бездоспешных моряков, Скупца успевал пришпилить к палубе. Флотилия, выйдя из пролива, не прошла прямиком к добыче. Корабли дружно ушли влево, почти на параллельный с курс. Здесь, вдали от скалистого берега, ветер чуть сильнее, да и течение подталкивает, вырываясь из пролива. Надо немного пройти и, поймав ветер всеми парусами, на полной скорости обрушиться, на тихоходного противника. Если те, заметив угрозу, попытаются развернуться, это и вовсе подарок выйдет. Полностью потеряют ход. Даже развернуться капером баллистами не смогут. Но купцы и не думали разворачиваться. Шли прежним курсом, не обращая внимания на маневры пиратов. Адмирал, разглядывая корабли в подзорную трубу и заранее, прикидывая их стоимость, пробормотал. «Они там что, перепились все, что ли? Неужели до сих пор нас не заметили?» Тинкинс, абордажный офицер Барретта, указав на добычу рукой, поинтересовался. Эн, что там у них с бортами?» «Да я сам не понимаю. Похоже, у этих олухов вырезаны окошки от носа до кормы, да еще и ставнями их прикрыли. Вот и я не пойму, зачем им там окна, да еще столько?» Может, каюты для пассажиров? В таком количестве? Пассажиры знатные в кормовых сидеть должны, а простой народ по трюмам и кубрикам. Эн, я слышал, что Фока плавучий бордель завел для своих моряков. Может, это он и есть? Прикинь, за каждым окошком каюта, а в ней шлюха. Да наши ребята передерутся за места. В очереди, здесь такое чудо увидят. А сколько хохоту потом будет? Каждый бродяга станет в нас тыкать пальцами, рассказывая всем желающим, что мы взяли на бордаж бордель, прославимся на всю жизнь. Тебе скоро в Босмане шлюха мерещится будет. На кой ляд хабрийцам сразу два плавучих борделя? Это ты у Фоки спроси? Я ведь просто предположил. Может, им одного не хватает? Не нравятся мне эти купцы. Странные они. Энн, думаешь, они... — Солдат перевозит, Запросто. Не верится мне что-то в два плавучих борделя. Слишком много счастья в одном месте. — Эй, мачте! сигналь флотилии, что переднего будем жечь. — Жечь? — хором воскликнули офицеры. — Да, жечь. Мне эти окошки не нравятся. Похоже, что суда необычные. Возможно, специально для перевозки народа и лошадей. Если у них трюмы набиты солдатами, они повалят наверх, почуяв огонь. Раз такое дело, мы и второй следом подожжем, а потом уйдем. Идти на абордаж против такой толпы нам не стоит. Ну а если не повалят, значит, я ошибся, и нам достанется всего лишь один корабль. Но зато без лишнего риска. Цените, как я о вас забочусь. С капитаном в море не спорят, но по лицам офицеров... Было заметно, что далеко не все с ним солидарны. Один корабль — это ровно в два раза меньше добычи. Эншан, не прекращая наблюдения за купцами, продолжал удивляться. — Да с ними и впрямь что-то не то. У этих толстопузых даже баллист нет, вообще нет. Совсем они подозрительные какие-то. — Эй, сигнальчик, команду атаку, на баллистах задайте огоньку. Флотилия рванула на перерез купцам прямым курсом к побережью. Сейчас они выскочат у них перед носом, и из бортовых баллист полетят зажигательные снаряды. Если команда и впрямь не расторопна, то хватит одного залпа, потушить не смогут. Ребята Эна снаряды пускали с потрясающей меткости. Главное, чтобы цель была неподалеку. До купца уже можно было из лука добить, когда началось нечто странное. Все окошки, в один ряд тянувшиеся по его левому борту, вдруг распахнулись. Но вместо улыбающихся шлюх из них выглянули толстостенные трубы. Адмирал, еще не понимая, что это, почему-то догадался, что это большие неприятности. Он не ошибся. Трубы изрыгнули пламя, купец скрылся в облаке дыма, что-то отрывисто прогрохотало, и следом на Баретта обрушилась смерть. В борт ударило с такой силой, что палуба качнулась, затем с новым ударом доски настила, вздыбились под ногами, и адмирал рухнул на среднюю палубу, пересчитав по пути все ступеньки. Рядом с ним, едва не придавив руку, грохнулся обломок реи. Перед самым носом, жутко гримасничая на ходу, прокатилась оторванная голова. Энша, нашеломленный до глубины души, неуверенно поднялся. Оглянулся. Баретта, как боевой корабль, больше не существовал. От груд мачты остался жалкий обломок. Остальные мачты устояли, но выглядели скверно. Реи местами сбиты. Скомканные паруса зияют прорехами. такелаж перепутан или порван в клочья. Повреждений корпуса видно не было, но, судя по крикам, из трюма туда прибывает вода, а это очень нехорошо. Обернувшись к противнику, Эншан увидел, что мерзкий купец выходит из облака дыма, совершая при этом разворот. Смысл этого маневра для адмирала был неясен. При таком чудовищном вооружении хабрицу нет нужды пытаться скрыться с места преступления. Непонятно, что за оружие у него, но, похоже, он и в одиночку способен разделаться с эскадрой, тем более, что второй корабль прилично отстал. Смысл маневра Эншан понял, когда адский купец продемонстрировал второй борт. Там, чтобы он в дерьме утоп, протягивался аналогичный ряд окошек, и шлюх за ними тоже не наблюдалось. Зато было нечто другое. — К баллистам! Кто живой? Бегом к баллистам! — заорал адмирал в тщетной надежде нанести противнику хоть какой-нибудь урон, пусть даже символический. Благо, дистанции уже позволяла. Не успели. Крупнокалиберные морские орудия, стреляя новейшими разрывными снарядами, проделали в борту флагмана еще несколько пробоин размером с дверной проем трактира. Жестоко прошлись по палубе Ирангоуту. Море, устремившись в огромные бреши, потянуло гибнущий корабль на себя, заставив накрениться. Адмирал, скатившись с палубы камнем, ушел на дно даже не попытавшись освободиться от Керасы. После того, как ему разможило левую ногу выше колена, он потерял сознание. Может, это и к лучшему. Он не увидел гибели своей флотилии. Шансов у пиратов не было. В результате собственного атакующего маневра они оказались прижаты к берегу, и их обошел второй корабль, заранее уклонившийся с курса. Его бортовые залпы прошлись по Солнцу Востока и Ката. Оба судна остались на плаву, но ход их сильно замедлился. Капитан Вейтпула, понимая, что ему не уйти, пошел в отчаянную атаку, надеясь на абордаж. Шансы на успех у него были. Полить из пушек по цели, идущей на тебя, трудновато ввиду малых размеров мишени. Но канониры хабрийцев оказались на высоте. Залпом сбила бушприт и фок мачту, а в здоровенную пробоину под ватерлинией хлынула вода. Вейтпул мгновенно потерял ход и начал зарываться носом. Парочка новейших судов хабрийского военного флота вернулась к уползавшим кораблям и просигналила предложение о сдаче. Капитаны не стали от него отказываться. Участь Вейтпула и Барретта доказывала, что шансов на победу у них нет. Вряд ли хабрицы помилуют пиратов. Но это все равно, как минимум, возможность прожить чуть побольше. Акулы, привлеченные запахом крови и нездоровым оживлением, крутились вокруг сотнями. Лучше уж плен, чем их зубы. Хабрийцы, высадив призовые команды, заперли пиратов в трюмы, после чего захваченные суда медленно поплелись на север, к ближайшему порту. Но корабли с артиллерией не пошли следом, продолжили путь на юг. Там, у берегов Империи, у них будет много работы».